Глава 76. Скрытые мотивы. Страхи разочарования, негативной оценки и еще больших потерь. Некоторые клиенты, добиваясь определенных положительных результатов в ходе терапии, начинают пробуксовывать в продолжении достижения намеченных целей, обозначая в качестве препятствий внешние факторы. Проблемы на работе в отношениях, в учебе, со здоровьем и другие. Я не могу продвигаться дальше. Вы же видите, что у меня проблема на работе. В основе такого рода оправданий часто лежат скрытые мотивы, среди которых наиболее типичными являются страх разочароваться в своих способностях и в самом себе. Страх внешней негативной оценки и страх еще больших потерь. Говоря иначе, Сопротивление клиента дальнейшим позитивным изменениям может являться своего рода защитой от вышеобозначенных рисков, поскольку в случае неудачи клиент может переложить ответственность на свое бездействие, недостаток затраченных усилий, сложность задачи, проблемы на работе, проблемы со сном, симптомы, тревогу, депрессию, зависимость и прочие препятствия, выступающие в качестве оправданий. Стратегии защиты от потенциальной негативной оценки собственных способностей также нередко является стремление клиента к недостижимым результатам или совершенству, ведь в случае их недостижения риск прямой оценки способностей клиента как низких или самого клиента как посредственности сводится к нулю. Как отмечает Лихи, в таких случаях клиент сталкивается с дилеммой, поскольку с одной стороны хочет достичь положительных изменений, а с другой – боится, что изменения поставят его в такое положение, при котором неудачу нельзя будет свалить на другие факторы. Выявление и реструктуризация конкретных опасений. При наличии у терапевта подозрений на использование клиентам такого рода стратегий самоограничения, Терапевту важно поделиться своей гипотезой с клиентом. Я заметил, что вы начинаете работать над определенной проблемой, а затем внезапно отказываетесь от продолжения работы. Как вам кажется, могут ли у вас быть скрытые мотивы, чтобы не доводить дело до конца? Возможно, вы боитесь разочароваться в своих способностях и в самом себе? Или того, что вас могут осудить другие? или потерять еще больше? Если клиент подтверждает наличие у себя определенных самоограничивающих стратегий, произрастающих из тех или иных скрытых мотивов, терапевту следует попросить клиента перечислить и письменно зафиксировать все примеры такого неадаптивного поведения, определить выгоды и издержки каждого такого действия, а также выявить и изменить связанные с таким поведением автоматические мысли и условные предположения. Например, если я добьюсь успеха на работе, то буду вынужден удерживать эту высокую планку, а это будет невыносимо. Если я не стану лучшим по показателям эффективности среди своих коллег, значит я никудышный работник и никчемный человек. И так далее. Типичные примеры стратегий самоограничения Типичными примерами самоограничивающих стратегий, препятствующих улучшения, являются следующие когнитивные и поведенческие паттерны. Энергичное доказывание безнадежности ситуации, в том числе с использованием посторонних аргументов. Сфокусированность на поиске доказательств неизбежности провала Потери и неудачи. Эпизоды гнева или подавленности при обнаружении позитивной информации. Обесценивание альтернативных точек зрения и способов решения проблемы. Настаивание на необходимости обретения мотивации и чувства готовности, прежде чем совершать действия. Установление завышенных стандартов и стремление к недостижимым результатом. Прокрастинация, как следствие требований обнаружения идеального решения. Совершение небольших шагов по самопомощи с последующим бросанием работы. Сосредоточенность на обвинении других людей и обстоятельств в своих проблемах. Отвлечение от обсуждаемой проблемы во время терапевтической сессии. Пассивность и молчаливость при обсуждении проблемы на терапевтической сессии. Избыточная соматизация при обсуждении проблемы на терапевтической сессии. Погружение в прошлое при обсуждении проблемы на терапевтической сессии. Саботирование терапевтических интервенций. Алкоголизация, гиперсомния и так далее. И тому подобное нерегулярное посещение сессий, опоздание на сессии или их внезапная отмена, оскорбительное или сексуализированное поведение по отношению к терапевту и другое. Способы модификации стратегий самоограничения. Для модификации самоограничивающих стратегий клиента Терапевт может напомнить ему о совместно сформулированных целях сессии и целях терапии в целом. Каким образом ваше поведение поможет вам достичь этой цели? Изучить выгоды и издержки будущих улучшений. Проанализировать прошлые успехи клиента и стратегии поведения, которые привели к этим достижениям и которые клиент может использовать для решения текущих проблем а также попросить клиента подробно описать свой сценарий успеха. Помимо этого, терапевт может провести с клиентом рационально-эмоциональную ролевую игру для оспаривания протестующих изменением автоматических мыслей. Давайте сыграем в небольшую ролевую игру. Я буду озвучивать ваши автоматические мысли, а вы попытаетесь привести на каждую свою мысль рациональные возражения вы не против? С последующей, при необходимостью, сменой ролей. Терапевту также важно побудить клиента провести серию поведенческих экспериментов, заведомо предполагающих успех, с целью проверки изначальных негативных прогнозов, составить список приятных дел для вознаграждения любых достигнутых положительных изменений, а также заключить договор об откладывании откладывания Выполнение совместно согласованных интервенций до очередной встречи с терапевтом на сессии. Специфика когнитивных интервенций В рамках когнитивной работы с клиентом терапевту важно побудить его ориентироваться на процесс, а не результат, и прогресс, а не совершенство, чтобы он перестал стремиться к немедленному получению результата и начал больше ценить небольшие достижения. Помимо этого, терапевт может исследовать клиентам его страх последствий успеха, ведь, как замечает Лихи, многие клиенты считают, что дальнейшее движение вперед может потребовать большей близости и отвержения, большего успеха и более страшного провала, и большего общественного признания, и большего риска унижения. Терапевту также важно понимать, что то, что он считает проблемой клиента, для последнего может отчасти являться решением, поскольку сохранение статуса КВО может позволять клиенту избегать потенциальных проблем, например, в виде возможного отвержения.